Лайфхак шестой. Создайте страховой запас денег. Ничто так не придает уверенности, как имеющаяся финансовая подушка безопасности. В Советском Союзе была система распределения выпускников вузов, техникумов. Трудоустройство носило обязательный характер, у людей был невысокий, но стабильный заработок. Государство гарантировало оплату больничного листа и пенсию, на которую можно было скромно жить, именно жить, а не выживать. Вероятность стать бомжом или умереть от голода, начиная с 50-х-60-х годов прошлого века, была приближена к нулю. И поэтому у советского человека отсутствовала актуальная необходимость формировать финансовую подушку безопасности или страховой запас денег. Что же это такое? Финансовая подушка безопасности это сумма, на которую вы сможете содержать в течение полугода, а то и больше, себя и свою семью в случае отсутствия дохода. страхового запаса денег должно хватить на покрытие текущих расходов: питание, квартплата, плата за обучение детей, транспортные расходы, замена неожиданно сломавшейся бытовой техники, оплата лекарств и так далее. И внимание, оплаты ипотечного или автокредита, если таковые имеются. Не следует путать накопления и страховой запас денег. Копили люди и ВСС на машину, отпуск, кооперативную квартиру, свадьбу и так далее. Но накопление на оплату текущих расходов в случае потери дохода делалось крайне редко. Почему же сейчас актуально создавать финансовую подушку безопасности? Потому что мы живем в совершенно другое время. Отсутствует гарантия трудоустройства. На оплату больничного листа могут рассчитывать только те, кто имеет стаж работы официально, и то не более установленной и ежегодно изменяемой предельной суммы выплат. Нет уверенности в сохранении рабочего места. Никто не застрахован от того, что предприятие, на котором вы работаете, завтра не обанкротится. То есть, следуя закону Мерфи, если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт. Но многие люди продолжают жить так, как будто находятся в СССР, не создают страхового запаса денег. А есть те, кто ещё усугубляет ситуацию, взятием потребительских кредитов, о вредности которых написан следующий лайфхак. Однажды мне позвонила коллега и стала рассказывать, что в ВУЗе происходят сокращения, сократили ее знакомых и теперь те не знают, как жить. И она тоже не знает, удастся ли ей доработать до пенсии. И все это с контекстом. Да что же такое творится? Я ее слушала и у меня было ощущение, что разговариваю с человеком, который вышел из 30-летней комы и обнаружил, что мир поменялся. Ещё более странно слышать жалобы от знакомых из коммерческих организаций, которые работали на позициях белых воротничков. Как так? Нам снизили зарплату, сократили. Мы уже привыкли к определённому уровню дохода. Что же делать? Да в современном мире в любой момент может произойти потеря работы и трудоспособности. И как раз финансовая подушка безопасности позволяет спокойно пережить этот момент и найти новое место работы или открыть свой бизнес. Возможно, осознание необходимости создания страхового запаса денег в молодости у меня вышло случайно, на основе поговорки: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Первая причина это 90-е годы. Старая экономика рушилась, а новая ещё не начала набирать обороты. А заработки были нестабильные, и родители стали постоянно откладывать деньги на случай потери работы, хотя раньше этого не делали. Вторая причина это неожиданная болезнь отца и вместе с ней потеря работы, заработка Поток денег в семью прекратился в один момент. Выжить помогла сформированная подушка безопасности. Так в голове у меня отложилось, что всегда надо иметь страховой запас денег. Сначала я старалась накопить деньги таким образом, чтобы их хватало на следующий месяц жизни, потом на 2 месяца и постепенно, в течение нескольких лет, пришла к рекомендуемому многими консультантами размеру финансовой подушки безопасности на 6 месяцев. Что это мне дало? Первое уверенность в себе. Второе спокойное отношение к временным падениям заработка, вызванного сменной мест работы, нестабильным спросом на консалтинговые услуги. Периоды снижения спроса на свои услуги я воспринимаю как освободившееся время для разработки новых учебных программ, поиска учебного центра, через который их можно провести с максимальной выгодой для себя. Страховой запас денег позволяет не хвататься за любую работу, а выбирать только те проекты, на которых можно заработать устраивающую меня сумму. и повысить свою квалификацию. Такая стратегия привела к росту профессионализма и заработка. Страховой запас денег позволил обходиться без потребительских кредитов на покупку бытовой техники. Если что-то ломается, а понятно, что пылесос, стиральная машинка, холодильник не бывают вечными, то просто занимаю сама у себя деньги из созданного запаса, потом докладываю. Иногда приходится занимать недостающие деньги на отпуск или на покупку вещей, лечение Обратите внимание, именно занимать. То есть необходимо потом пополнить финансовую подушку до нужного уровня. Вы можете использовать следующие шаги для создания страхового запаса денег. Рассчитайте, какая сумма в месяц является достаточной для оплаты личных семейных текущих расходов. Вы сможете легко это сделать, если уже ведёте личный семейный бюджет. Умножьте получившуюся сумму на 6. и получите размер необходимой подушки безопасности. Например, если вы считаете, что достаточной является сумма 50 тысяч рублей на покрытие ежемесячных расходов, то страховой запас денег равен 300 тысяч рублей. 50 тысяч рублей умножено на 6 месяцев. Это означает, что вам хватит этой суммы на содержание себя и своей семьи в случае потери дохода на полгода. У вас будет время, чтобы без стресса восстановить свой заработок. Если хотите кардинально поменять свою жизнь, сменить профессию, место жительства, но у вас несовершеннолетние дети, необходимо иметь страховой запас денег на год-полтора. При сумме ежемесячных расходов 50 тысяч формируете страховой запас от 600 тысяч до 900 тысяч рублей. Откройте счет в банке для хранения страховой суммы. Принцип такого вида накопления – это ликвидность. Вы должны быстро, в случае необходимости, воспользоваться данными деньгами. выберите «Надежный банк», воспользовавшись рейтингом на сайте банки.ру. По ссылке www.banki.ru slash banks slash ratings или можете открыть счет в том банке, где у вас дебетовая карта. Для накопления и хранения страховой суммы необходимо открыть срочный вклад, который предусматривает пополнение денег и их расходование до суммы неснижаемого остатка. Например, в Сбербанке такой вклад называется «Управляй», Минимальный, неснижаемый остаток – 30 000 рублей. В банке открытия – свободное управление. В Тинькофф банке можно открыть накопительный счет или дебетовую карту Тинькофф Блэк, по которой начисляются проценты на остаток по счету и так далее. Выбирайте тот банк, которому доверяете. Желательно, чтобы открытый счет был привязан к карте, к которой расплачиваетесь, так как это позволит без комиссии переводить деньги. Если собираетесь открыть накопительный вклад и карту в разных банках, Поинтересуйтесь, какая будет комиссия за перевод денег в другой банк. Покажу, как делаю накопления и поддерживаю финансовую подушку безопасности. Я имею две карты: дебетовую и кредитную, и вклад, который можно пополнять, из которого можно снимать сумму до неснижаемого остатка. Движение денег между картами и счётом, поступление зарплаты на дебетовую карту, перевод сразу денег на накопительный вклад, расчёты по кредитной карте, перевод денег с вклада на погашение долга по кредитной карте. Анд две карты необходимы, так как карту, на которую поступает заработная плата, лучше не использовать при расчётах в кассовых терминалах или интернет-платежах в целях снижения риска мошенничества. Поэтому текущие расходы оплачиваю по кредитной карте, но внимание, лимит по ней установила 30.000 руб. Всегда гашу долг ежемесячно или чаще и никогда не снимаю с неё наличные средства, так как за снятие берётся процент. Кредитная карта нужна, чтобы совершать расходные операции и не использовать зарплатную карту. Если вы принципиально против кредитных карт, это очень хорошо. Тогда для расходных операций заведите вторую дебетовую карту. Будет две карты: для получения доходов и для расчётов. Полученную заработную плату на дебетовую карту сразу перевожу на вклад или накопительный счёт. На, на переведённую сумму начинает начисляться процент. Так как деньги на вкладе лежат короткое время, сумма процентов маленькая, но даже 100 руб. плюс это хорошо. Например, 100 руб. это 2,2 десятых литра бензина или три поездки на общественном транспорте или два пирожных. Считайте деньги в каком-то эквиваленте. Это помогает экономить. Ежемесячно деньги с накопительного вклада перевожу для погашения долга по кредитной карте. Чтобы скопить страховую сумму, первоначально ставила себе цель Ежемесячный рост остатка на накопительном вкладе. Постепенно за несколько лет страховая сумма достигла нужного размера. В какой-то период сумма может уменьшаться для покрытия непредвиденных расходов, но потом стараюсь восполнить. Страховую сумму не рекомендуется увеличивать, она должна быть равна рассчитанной величине. Процент по вкладам, с которых можно расходовать деньги, до уровня неснижаемого остатка низкий. На данных вложениях не зарабатывают, а обеспечивают уверенность, что деньги есть всегда. Только когда финансовая подушка безопасности сформирована, можно задуматься о приобретении желанных вещей, формировать пенсионные накопления, инвестировать в недвижимость, ценные бумаги и так далее. Страховой запас денег необходимо иметь всем. Его отсутствие означает финансовую безответственность человека. В случае потери дохода люди часто пытаются решить проблемы за счёт родственников и друзей, обременяя последних просьбами дать в долг. При этом возврат не гарантирует Безответственные люди напоминают Стрикозу из знаменитой басни Крылова Стрикоза и муравей. Родители обязаны содержать детей до достижения теми работоспособного возраста, а лучше до момента окончания детьми вуза или техникума. Если родители потеряли работу, а запаса денег нет, что будет с детьми? Если у вас есть дети, но нет страхового запаса денег, срочно его формируйте. Дети не должны страдать от финансовой безграмотности родителей. Бывают случаи, когда взрослые люди надеются на поддержку своих родителей. Среди коллег пенсионеров есть те, кто активно помогает 30-40-летним детям деньгами, потому что у них финансовые проблемы. Есть знакомые, которые считают, что родители им пожизненно должны помогать, и поэтому они не формируют страховой запас денег, а надеются, в случае чего, на финансовую помощь родителей. Инфантилизм в чистом его проявлении. Тут без комментариев. Таких людей просто жаль. Бывают случаи, решение финансовых проблем родителей за счёт детей, что тоже не является правильным. Давление на жалость родственников и друзей, чтобы они помогли решить финансовые проблемы, является проявлением высшей формы эгоизма человека, от которого всегда страдает дающая сторона. Конечно, здесь речь не идёт о критических ситуациях, которые требуют взаимопомощи, Из-за отсутствия страхового запаса денег, в момент потери дохода человек берёт потребительские кредиты и микрозаймы и оказывается в кредитной ловушке. Непродуманное кредитование может привести к потере имущества, а если заняли деньги у недобропорядочных кредиторов, то и здоровья. А лайфхак шестой: создайте страховой запас денег. Тогда потерю работы будете воспринимать как время для поиска лучшего направления своей деятельности, которое позволит зарабатывать гораздо больше, чем прежде.